Полетел Ахим. Так они и бежали. Вниз с холма, вверх на холм, а потом по ровной дороге мимо Дицинской пашни. И влетели прямо на кухню, где мама как раз зачерпнула суп половником, наливая супницу. «Вот мы и успели!» — крикнули все трое разом. И всегда готовая помочь мушка добавила. «Пойдем я тебе руки вымою, Ахим, и причешу». «И ни разу не верну, все сделаю, как мама муми. А барсук мирно спал в песчаной яме. Всю долгую вторую половину дня так ничего и не случилось. Ни на дороге от деревни к мосту, ни около песчаной ямы, да и на самом острове. Воздух прогрелся еще больше, корова тетки Минны мычало все чаще и громче, но это ничуть не мешало крепкому сну Фридолины. Птицы после полудня умолкли, зато рыбы на озере прескались все чаще, а пчелы дружно гудели над густоросшим желтушником. Лишь ближе к вечеру в глухой этот уголок снова ожил. Первым объявился батрак и увел коровы тетки Минны, пора было доить. А корова, намычавшись до хрипоты, все старалось сорвать слева и справа от дороги травинку посочнее. Когда начало смеркаться, на озере показалась лодка с двумя лесорубами — Гюльнером и Штудером. Снова они прошли рядом с песчаной ямой, и Гюльнер даже посмотрел в ту сторону, но он уже позабыл, что видел там следы когтей незнакомого животного, и так и не остановился. «Вот и получилось!» что все опасности, грозившие покою, а, может быть, и самой жизни Фридолина, он проспал. И проснулся, только когда на небе уже сверкались звезды и ставший чуть пошире серп луны поднялся над холмами. Выбравшись из своей норки, Фридолин чихнул и подумал. «А не ставите, сдаются мне, тихие. Давно я так хорошо не спал. Дай-ка погляжу».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 На этом-то обрыве Фридолин и обнаружил старую, неряшливо построенную нору. Сначала в ней жили кролики, но кролики все погибли в холодные зимы. Затем в ней почти целый год жила выдра, потому-то здесь до сих пор пахло тухлой рыбой. Но выдра запуталась в ситуации.